Документ 123. Меморандум МИД Германии. Берлин 24 июля 1940 года. Сегодня я дружески вернул литовскому и латвийскому послам их ноты относительно включения их стран в состав СССР и в свое оправдание заявил, что мы можем принимать от посланников только те ноты, которые они представляют от имени своих правительств. В соответствии с инструкциями, я не указал, что они возвращены им по распоряжению имперского министра иностранных дел. Эстонский посланник также хотел вручить мне сегодня аналогичную ноту. Я попросил его воздержаться от этого, указав вышеупомянутые причины. Литовский посланник сообщил мне, что он по своей собственной инициативе послал литовскому советскому правительству телеграмму с протестом против включения Литвы в состав Советского Союза, заявив, среди прочего, что он не считает литовское население, нацию и самого себя связанными этой резолюцией. «Послы Латвии и Эстонии сказали мне...» что они не посылали подобных телеграмм и не намерены это делать. Далее я сказал трем послам, что они, как и другие члены их дипломатических миссий, могут вместе с семьями, если они этого пожелают, остаться в Германии. Трое посланников выразили за это свою огромную признательность и попросили поблагодарить имперского министра иностранных дел. Вёрман